«Хочешь побиться об заклад?» «Идет». «Если я выиграю, ты едешь с нами». Старик поджал губы. «Может быть», — раздумчиво произнес он. «Но только если ты согласишься на мой штраф за проигрыш». «И что это будет?» В лице Чернобога ничего не изменилось. «Если я выиграю, ты позволишь мне вышибить тебе мозги». «Кувалдой! Сперва ты станешь на колени, потом я нанесу тебе такой удар, что ты больше не поднимешься». Тень вгляделся в лицо Чернобога, пытаясь понять его намерения. Старик не шутил, в этом Тень был уверен. Напротив, в его лице читалась жажда чего-то — боли или смерти, или воздаяния. Среда закрыл «Ридерс Дайджест». «Это же нелепо! Не надо мне было сюда приезжать! Тень, мы уходим!» Потревоженный его резкими движениями, серый кот встал и перешел на стол с игральной доской. С мгновения он внимательно смотрел на шашки, потом легко спрыгнул на пол и, задрав хвост, гордо удалился. «Нет», — возразил тень, — «он не боялся умереть. В конце концов, у него не осталось ничего, ради чего стоило бы жить». Все в порядке. Я принимаю условия. Если ты выиграешь партию, у тебя будет шанс вышибить мне мозги одним ударом твоей кувалды. Он передвинул следующую свою белую шашку на соседний квадрат на краю доски. Больше не было произнесено ни слова, но Среда не взялся опять за журнал. Он следил за игрой стеклянным глазом и настоящим глазом, и по выражению его лица... Нельзя было прочесть ничего. Чернобог съел еще одну шашку тени. Тень взял две чернобога. Из коридора доносился запах варящихся незнакомых блюд. И хотя он был не слишком аппетитным, тень внезапно осознал, что очень голоден. Игроки передвигали шашки, белые и черные. Вот одна достигла стороны противника, повернула назад, потом другая — Съедена стайка шашек, вот выросли двухступенчатые короли. Теперь они не были ограничены только передвижениями вперед по доске с ходом на один квадрат в сторону. Короли могли двигаться вперед или назад, что делало их вдвойне опасными. Они достигли последнего, самого дальнего ряда и могли делать, что хотели. У Чернобога было три короля, у Тени 2 Чернобог повел своего короля вокруг доски, уничтожая оставшиеся шашки тени, а вторыми двумя не давал белым шашкам двинуться с места. А потом он сделал четвертого короля, и, вернувшись назад к двум белым королям, без тени улыбки съел их обоих. На том все и кончилось. «Ну что», — сказал Чернобог, — «я вышибаю тебе мозги». — И ты по собственному желанию станешь на колени. — Это хорошо. Ладонью в старческих пятнах он похлопал тень по руке. — У нас еще есть время до обеда, — сказал тот. — Хочешь, сыграем еще партию? На тех же условиях. Чернобог затянулся новой сигаретой, прикурив от кухонной спички. — Как это? На тех же условиях? Ты думаешь, я могу убить тебя дважды? «В настоящий момент у тебя есть один удар и ничего больше. Ты сам мне говорил, что дело тут не только в силе, но и в умении. А так, если ты выиграешь, то сможешь ударить меня по голове дважды». «Один удар больше и не надо». «Один удар». Чернобог хмуро уставился на него. «Это искусство». Роняя пепел с сигареты, он похлопал себя левой рукой по бицепсу правой. «Это было давно. Если ты растерял свое мастерство, то, вероятно, только поставишь мне синяк. Сколько лет прошло с тех пор, как ты размахивал молотом на скотном дворе? Тридцать? Сорок?» Чернобог промолчал. Сомкнутые губы походили на серый рубец через все лицо. Он постучал пальцами по столу, выбивая одному ему ведомый ритм потом снова расставил двадцать четыре шашки на исходные позиции. «Играй», — бросил он. «Твои снова белые, мои черные».